Глава 4. Спасение генерала Лилиана Эртон Мобиль со вчерашнего вечера оброс грязью, и выезжать на таком было крайне неудобно. Пришлось взять тряпку и ведро с водой и помыть свой транспорт. Не люблю я это дело и крайне редко так поступаю, однако сейчас вариантов не было. Я сопела и пыхтела примерно час, однако с делом справилась неплохо, Удостоверившись, что все в порядке, а грязные разводы отсутствуют, я села за руль. Вчера тетя Олли подсказала, где можно нанять работников для починки крыши и самого дома, поэтому именно туда я и поехала. Бригадиром мастеров оказался высокий крепкий Вервольф с жутким оскалом. Обменявшись приветствиями, я рассказала о проблеме. В том доме на окраине жила Гвиневра Эртон. поинтересовался Вервольф по имени Конор. «Да, в чем дело? Я с подозрением уставилась на оборотня». «Ни в чем. Я всего лишь лечил у этой знахарки хвост». Многозначительно произнес мужчина и поиграл бровями. «И как?» Это было единственное, что пришло на ум. «Отлично! Хвост работает!» оскалился Конор. «Повезло!» Я повернулась, чтобы уйти, Уж больно интерес у этого мастера подозрительный, однако мой уход не входил в его планы. А почему вы в том доме? Это теперь мой дом, я внучка и наследница Гвеневр Эртон. Значит, ждите меня после обеда. Сегодня моя бригада заканчивает объект, а потом сразу к вам переберемся. Оценю работу, озвучу сумму, а там скажете, согласны на такое или нет. Подход к работе и предварительно озвученные условия мне понравились. Я решила, что нет смысла еще кого-нибудь искать и отправилась домой ждать ремонтников. По пути заглянула в магазинчик тетушки Олли, купила банку кофе и орешки в сахарной глазури, затем отправилась к себе. Чем ближе я подъезжала к дому, тем чаще приходил на ум генерал Гейт. Почему он тут? Неужели дело в хромоте или еще в каком-то дефекте? Сильный мужчина, интересный, а сидит в маленьком городке, на чужие земли зарится. Что с ним не так? Я только успела применить заклинание уборки в комнатах, как послышался звук дверного колокольчика. Он несколько раз прозвонил, а потом замолчал. Шнурку, на котором висел колокольчик, лет было столько же, сколько и дому. От современных звонков бабуля всегда отказывалась. Я распахнула дверь и заметила изумленный взгляд Конора. Он прибыл один, без работников. Мужчина держал в руке оборванный шнурок. «Это вам», – произнес строитель и сунул мне пострадавшую часть. Затем как-то быстро просиял и поинтересовался. «Так что хотите, чтобы мои ребята сделали вам, показывайте». И я показала. Протекшую во время дождя крышу, сломанную дверцу кухонного шкафа, отсутствующий вентиль крана, А когда мы вышли из дома, чтобы обойти его вокруг на предмет обнаружения еще каких-либо недостатков, под оборотнем провалилась ступенька крыльца. Мужчина не упал, но вырогался смачно. Я сделала вид, что ничего не услышала. «Ее тоже отремонтируйте», – добавила, как ни в чем не бывало. Вервольф все мои замечания записал в тетрадку, после чего озвучил сумму. Названная цифра была немалой, но меня она вполне устроила – «Значит, завтра утром мы у вас», – радостно сообщил строитель. «Есть небольшое уточнение. Что вы делаете сегодня вечером? В парке представление, приедет театр. Не хотите прогуляться? Танцы тоже будут». Вообще-то мне было некогда, крайне. Только в театре я не была сто лет, а хотелось. С другой стороны, я Конора совершенно не знала, поэтому только собралась аккуратненько отказать, как меня позвали. «Госпожа Эртон! Госпожа Эртон!» Мы с Вервольфом повернулись на голос. «Со стороны владения генерала ко мне спешил незнакомый паренек лет 16. «Едва успел», — воскликнул бегун и схватился за бок. «Что случилось?» — обеспокоилась я. «Генералу нашему нехорошо, он сегодня в лесу был, а как вернулся, что-то с ним случилось. Матушка сказала, что он весь как огонь, а лекаря не зовет». «Вот и послал меня к вам». так как она вчера видела, как вы тетку Олли в два счета вылечили. «Сейчас буду», – встревожилась я. «А матушка ваша кто?» «Кухарка», – ответил парень. «Я побежал, а то вдруг еще куда-то пошлют». «Не надо никуда бегать. Садись в мой мобиль, вместе доедем». «Так что насчет парка?» – спросил Конор. «Я буду ждать». «Хорошо, вечером встретимся». На ходу сообщила я мастеру. Я перепрыгнула сломанную ступень и направилась в дом. Походная сумка с набором нужных снадобий всегда была собрана. Оставалось только подхватить ее и отправиться к больному. Когда я вышла, строитель уже уехал, зато паренек никуда не исчез и с любопытством рассматривал мобиль. — И как он тебе? — спросила я, имея в виду средство передвижения. — У нашего генерала помощнее будет, — честно ответил паренек, и сразу смутился, будто из-за его слов я возьму и передумаю. Как твое имя? Гарри. Гарри, пока едем, расскажи, что там с твоим барином случилось. Я положила руки на руль, и мобиль тронулся. Не барин он, а лорд и генерал. С благоговением произнес паренек. Не знаю я, только от матушкиных лекарств он отказался и заявил, что само пройдет. А какое пройдет, если как сел в кресло на веранде, так и застыл, а сам огненный, словно печка? «Надеюсь, твой генерал меня не выгонит», – заметила я, совершенно забыв про собственную перевязанную ногу. «Непонятно, что произошло с драконом за те несколько часов, что мы не виделись, поэтому расслабляться было рано». «Не должен», – уверенно заявил Гарри. Нас встретила мать паренька, она же проводила меня к дракону. Кристиан Гейт, Действительно сидела на просторной веранде. У мужчины были закрыты глаза, однако меня его вид не мог обмануть. Его лихорадило. «Принесите мне кувшин воды и полотенце», — сказала я, а пока женщина не ушла, спросила. «Что-то необычное в состоянии генерала заметили? С чего все началось?» «Да ничего такого, лорд позавтракал и ушел в лес, а как вернулся, был сам не свой. Все на ваш дом смотрел». Я-то на кухне была, это мне рассказали. Говорят, его сиятельство все плечо потирал. Я невольно посочувствовала дракону, раны которого беспокоят его даже после наступления мира. Мы разговаривали приглушенно, а Кристиан Гейт даже не пошевелился. И только глаза, прикрытые веками, нервно дергались, словно дракон переживал очередную битву. Руки пришлось очистить с помощью магии, после чего я подошла поближе к мужчине, и положила ладонь на его лоб. Дракон действительно горел, он был просто огненным. Я сосредоточилась и запустила магию для проверки состояния больного. Однако, стоило это сделать, как мужчина резко перехватил мое запястье и только после этого открыл глаза. «Вы — Вы? — удивленно выдохнул Гейт. — Я сплю? — Не совсем, — покачала я головой. Будьте добры, помолчите немного, и дайте мне оценить ваше состояние. Как скажете, госпожа Эртон. Губы мужчины тронула улыбка. Он казался спокойным, однако, судя по той картине, что мне открылось, генералы мучили нешуточные боли, плечо и нога самые основные. Удивительная твердолобость некоторых мужчин поражала и раздражала одновременно. Перед ним стоял целитель. А он не стал об этом рассказывать. Какое заключение, Лилиана! позвал меня Гейт, и тут же закашлялся. Вы не слишком здоровы, лорд Гейт! покачала я головой. Браво, Эртон! Я и не догадался. Язвительные словечки дракона меня не задевали. Во-первых, у больных часто портится характер. А у Гейта, похоже, он изначально был не золотым. Во-вторых, Опыт общения с пациентами никуда не делся и всегда при мне. Тем временем кухарка принесла кувшин с водой и полотенце. И я продемонстрировала их дракону. Выбирайте место, где я буду вас лечить. Могу при всем народе, однако будет лучше, если у вас найдется комната. Найдется. Уголок губ гейта дрогнул. Кувшин и полотенце я забрала с собой. И мы отправились в какую-то гостиную. Мне было абсолютно все равно, где это делать, лишь бы никто не мешал. «Госпожа Эртон, что-то еще нужно?» – спросила кухарка, стоило нам с генералом очутиться в гостиной. «Да, если можно, сделайте мне чай, крепкий и сладкий». Даже если женщина удивилась, то вида не показала. Едва кухарка ушла, я сразу повернулась к пациенту и скомандовала. «Раздевайтесь». Дракон непонимающе моргнул, осмотрел меня с ног до головы, внимательно так посмотрел, оценивающе, а потом выправил рубашку и принялся расстегивать пуговицы на штанах. Я хотела возмутиться, но вместо этого закатила глаза. Мужчины! Этот еще в лесу ко мне принюхивался, а сейчас и вовсе собрался продемонстрировать всего себя. Подозреваю, что у лорда нет ни капли жира и все его тело сплошные мышцы. Только я тут не за тем, чтобы любоваться идеальным телосложением. Наверняка действие дракона связано с его состоянием, ведь я не могла не замечать лихорадочного блеска карих глаз Кристиана Гейта, когда он на меня смотрел. Интересный мужчина. И опасный даже в таком состоянии. Давайте начнем с рубашки, а ногой займемся позднее. Я слышала, что у вас проблема с плечом. Дракон остановился, а потом усмехнулся. Явно догадавшись, как это смотрелось со стороны. А ведь он наверняка не раз показывал ногу целителям, и результат, как я поняла, не идеальный. Я почувствовала азарт профессионала, как бывало со мной всякий раз, когда видела что-то интересное и сложное. «Извините, я не подумал». «Бывает», – коротко улыбнулась в ответ. Генерал мне понравился, однако это не отменяло того факта, что именно он намеревался купить землю и дом семейства Эртон. Подумав про едва не уплывшее из моих рук наследство, я мигом собралась и посмотрела на дракона, исключительно как на пациента, а не как на привлекательного мужчину. Начинаем осмотр. Произнесла я. Едва Гейт снял рубашку, откинув ее на в стороне кресла. Дракон действительно оказался шикарно сложен, и его совершенно не портило множество шрамов, полученных явно не в мирной жизни. Лиля, слюни подбери, это пациент, а не твой избранник. А что еще я могла о себе подумать, когда стояла и рассматривала дракона, застывшего передо мной ледяной глыбой? Я незаметно сглотнула и попросила «Присаживайтесь, так нам обоим будет удобнее». Мужчина без лишних слов выполнил мое указание. А чтобы не видеть, с каким интересом этот индивид на меня посматривал, зашла у него со спины и положила руки на плечи, прикрыла глаза и запустила магию для оценки состояния пациента. А проверять действительно было что. Прямо под моими пальцами ощущалось нечто инородное. Оно располагалось между верхом плечевой кости и лопаткой, Было скрыто мышцами и поэтому визуально не выделялось, однако боль наверняка причиняла. «Я сейчас нажму, а вы скажете, чувствительно или нет?» – предупредила я и ткнула пальцем в чужеродный предмет. «А вы, я гляжу, само милосердие, госпожа Эртон», – переведя дух, ответил дракон. «Сколько угодно», – согласилась я. «Скажите, лорд Гейт, как давно у вас было ранение в этом месте?» Кристиан моё имя, если вас не затруднит. А что касается вопроса, то полгода назад. И что вы там обнаружили? Меня проверяли, даже нашли каменные осколки. А ведь каждый знал, что именно тогда наша страна одержала решительную победу над варварами, пытавшиеся отхватить кусок королевства, едва не затопив темной тёмной магии одну из окраин. Вполне допускаю, согласилась я. А сейчас просто закройте глаза, и представьте, что на вас упал ежик. Не дергайтесь, не советую. Вы что-то нашли? Небольшую узкую пластину с тупым концом, но окончательно будет ясно, что это, только когда я ее извлеку. Хотите обезболивающее? Обойдусь. Кажется, я понял, о чем речь. Темные испытывали на населении бомбы, начиненные ланцетами. Пришлось заставить варвар заткнуться. Приступайте». скомандовал дракон и замолчал. Разумеется, я знала, что Гейту больно, но силы делиться не стала. У генерала ее и без того достаточно, в моей нет смысла. А вот сделать все так, чтобы и народное тело доставляло как можно меньше неудобств в процессе, тут я старалась. То, что вышло из тела дракона, и в самом деле было похоже на обыкновенный ланцет для забора крови. Я молча передала пластину Кристиану Гейту, а сама... продолжила ворчевать. Рана затянулась не слишком быстро, но я справилась. Также убедилась, что ничего подобного рядом не нашлось. «Почему его у вас не нашли?» «Понимаю, слишком маленький», – заметила я. «И коварный. Целители извлекли несколько штук. Моя собственная магия выжгла чужеродную», – рассказал дракон и впервые с момента извлечения этой дряни улыбнулся. Но иногда все-таки лихорадило, и теперь я понял, с чего. Лилиана, спасибо. Желаете кофе? Чай сладкий, повторила я свою просьбу. И если вы не против, то я бы хотела осмотреть вашу ногу. Вы уверены? Гейт посмотрел на меня пронзительно, словно пытался понять, не праздное ли это любопытство, или я действительно хочу помочь. Этим он заставил меня произнести свое коронное... изредка используемый в общении с особо упрямыми пациентами. Вы боитесь? «Сначала вы выпьете свой чай, потом все остальное», – заявил Кристиан. Дракон оказался очень упрямым. Вместе с чаем мне пришлось съесть большой кусок малинового пирога, и все это под зорким контролем владельца дома. Затем настал черед осмотра. Лорд без стеснения закатал штанину. я то думала, как он будет раздеваться. и положил пострадавшую ногу на диван. Колено было раздроблено, и его собрали по кусочкам, кое-что даже нарастили. Сказали, что все заживет, но хромота все еще со мной. Бодрым голосом заявил дракон. Я подвинула стул, сидя, смотреть легче, чем стоя, согнувшись пополам, и уставилась на покрытую отметинами кожу. «Почему вы не убрали шрамы?» «Сочувствуете?» Дракон поморщился. «Зачем? Вы не девушка, да и не на лице все это. Раз вас устраивает, то кто я такая, чтобы сочувствовать? Какой толк стонать и ахать, если лорду шрамы на коленях не мешают? А вот хромота наверняка доставляет неудобства». «Сколько прошло времени?» – взглядом указала на колено. «Тоже полгода. Все случилось в один день. Сказали, что до свадьбы заживет. Кажется, целитель ошибся». В карих глазах генерала мелькнули смешинки. Я положила руки чуть ниже колена мужчины и попыталась сосредоточиться. Когда неожиданно пришло понимание – я справлюсь, справлюсь. Кость была собрана как надо, а вот воспаление, полученное непонятно где и когда, присутствовало. Уверенно генерал даже дома не сидел на месте, а в его случае стоило повременить с прогулками по лесам. «Особенно таская на руках пострадавших девиц!» «Вы целителя давно не были?» «Полгода», — не стал скрывать дракон. «Мне сказали, что регенерация должна помочь». «А вы оборачивались?» «Да. Хромой дракон с подбитым крылом, знаете ли, зрелище не слишком веселое. Регенерация помогла, но не настолько, чтобы все исправить». «Тогда прикройте глаза и думайте о хорошем, Кристиан», — посоветовала я. Да, было непросто. Разумеется, я поражалась, насколько безответственно мужчины относятся к своему здоровью. И все же нельзя было не оценить ювелирную работу целителя, восстановившего ногу дракона. Он сделал все, что мог, и даже больше. Подозреваю, что именно поэтому хромота и ноющее плечо воспринимались мелочью, побочным эффектом. Воспаленные мягкие ткани доставляли неудобство неугомонному генералу. не говоря про замедленное восстановление. Спустя час я, укутанная в теплый плед, снова пила горячий сладкий чай и на этот раз с нежнейшей постелой из местных яблок. Мы с драконом сидели на веранде и любовались окружающий дом природой. Точнее, это я глядела то в чашку, то в сторону своего участка, то на красивые клумбы у дома Гейта. Сам Кристиан в основном рассматривал меня, причем с какой-то непонятной улыбкой. Не иначе радовался, что не успел выкупить домишка Гвиневра Эртон. А то неизвестно, взялась бы я лечить его или нет. «Лилиана, сколько я вам должен за работу?» – спросил Гейт, едва я откинулась на спинку стула. «И не спорьте, вы сделали то, за что любой целитель взял бы деньги и не покраснел. Эта работа сделана на отлично, и, поверьте, я знаю ей цену. слабость из-за потраченных сил все еще присутствовала, но уже не накатывала волнами. После слов дракона я поставила чашку на стол, затем посмотрела на владельца дома и спросила. «Плечо болит?» «Уже нет, благодаря вам». «Хромота все еще не прошла?» «Нет, но я чувствую облегчение, а значит полное выздоровление не за горами. Так что, назовите сумму». «Я девушка практичная, В карман просто так ни одна монетка не упала. Лишними деньги мне точно не будут. Та же тетя Олли дала скидку после пропавшего жировика. С другой стороны, вот не хотелось с него брать денег, и все тут. Ваше сиятельство, считаете, что это помощь по-соседски? Как можно беззаботнее, отозвалась я. А если серьезно? Дракону мой ответ не понравился. Интересно, чем? Сколько стоит помощь мне в лесу? Это другое. Я пожала плечами. Раз мужчина мечтает расстаться с добром, то пусть так и будет. Буду рада, если вы расплатитесь со мной этой пастилой. Знаете, при моей работе энергия порой расходуется в немалом количестве, а сладкое помогает восполнить потраченное. И потом, такую же вкусную готовила бабуля, а я не умею. Помогает? Переспросил дракон. И взгляд при этом у него был настолько хитрый-хитрый, что я едва не покраснела. О чем он только подумал? Мы оба, как маги, прекрасно знали, что самый действенный способ восполнения магии – это близость между мужчиной и женщиной. Только нас это не касается. И точка. Да, очень. Нарочито-бодро ответила я и встала со стула. Повесила плед на спинку, после чего подождала, когда мне завернут с собой вкуснейшую пастилу, и двинулась к мобилю. Кристиан отправился провожать и даже распахнул передо мной дверцу, а прежде чем я села за руль, дракон поинтересовался. «Лилиана, а что вы делаете сегодня вечером?» «Отдыхаю», – ответила я. «Это было приглашение?» «Да. Я хотел позвать вас прогуляться в парк». «Парк тут неплохой. Возможно, я бы согласилась, но вечер уже был отдан Конору, о чем я и заявила дракону». «Даже так?» Гейт нахмурился. «Вы знали этого ремонтника раньше?» «Нет, мне его посоветовала тетя Олли. Так вы с нами или нет?» «Разумеется, с вами», — ответил дракон. Договорившись, что вечером Кристиан заедет за мной, и мы вместе подождем Конора, я попрощалась с обитателями этого дома и поехала к себе. Не знаю почему, улыбка дракона при нашем расставании выглядела хищной, только я не боялась.